глава 41 Ольга приложила немало усилий чтобы отыскать марину организовала случайную встречу, пригласила поужинать потом были еще встречи подарки, обещания Ольга с усмешкой вспомнила, как Марина восприняла то, что богатая и избалованная дама дарит ее своим вниманием из-за любви к ней. Не то, чтобы она никогда не слышала о подобных взаимоотношениях, но столкнулась с этим, видимо, впервые. «После того, как я увидела тебя, узнала тебя, мне не нужен теперь никто», убеждала Ольга Марину. «Мужчины, они такие грубые, противные, от них так дурно пахнет». «Понадобилось время, чтобы уговорить Марину переехать к ней в дом, в другой город». «Побудешь пока прислугой?» – убеждала ее Ольга. «Это ненадолго. В дальнейшем мы обязательно что-нибудь придумаем». Марина, однако, заортачилась. «Не хочу прислугой!» Ольга использовала все свое очарование, помноженное на терпение. «Мне это-то нелегко сделать!» – терпеливо уговаривала она. «Как я объясню тот факт, что хочу взять на работу именно тебя? Ума не приложу, ведь мой муж Павел Александрович весьма капризный человек, он может не согласиться». Когда Марина узнала, в чей дом ей предстоит войти в качестве домработницы, у нее мгновенно отпали все возражения. С этого момента начал осуществляться план Ольги. «Моя задача – посадить пауков в банку», – решила она. А уж сожрут друг друга они сами. Все действительно начали играть по ее сценарию. Ольга удовлетворенно наблюдала, как дочь Павла помогает ей организовать конкурс прислуги, единственная цель которого сделать появление в особняке Марины случайным. Ольга читала мысли Марины как открытую книгу. Попав в дом отца и выяснив, как он богат, жадная и циничная девушка не смогла смириться с тем, что всё достанется не ей одной. Она сразу начала действовать. И примерно так, как предопределила ей Ольга. Джин был выпущен из бутылки и подбирался к наследству нагло, виртуозно и решительно. Ольге оставалось следить, как ее подопечная обрабатывает Георгия, который, в общем-то, ни в какой обработке и не нуждался. Зная, как относится к нему отец, этот молодой повеса не мог рассчитывать на его щедрость. Ольга, разумеется, сложа руки, не сидела, а подливала масло в огонь своими намеками на завещание. Уразумеев, что Павел Александрович не терпит таких разговоров даже от нее, она смело прививала Георгию мысль, что в ближайшем будущем муж намерен составить завещание. При этом она улыбалась так, что Георгию становилось очевидно, в чью пользу оно будет. В довершение удара однажды Ольга сообщила, что завещание наконец составлено. Георгий был потрясен, но завести об этом разговор с отцом не решился. Почему? Да потому что Ольга систематически проводила работу с мужем, открывала ему носы, на сына глаза. И до того да открывалось, что Павел Александрович, увидев Георгия, просто зверел. Таким образом, Ольга подвела и пасынка к нужному ей решению. В том, что Марина и Георгий станут любовниками, у Ольги сомнений не было. Желание избавиться от отца и мачехи неизбежно делало их союзниками. Было очевидно Ольге и то, что хитрая Марина не станет сама марать руки. В лучшем случае надоумит сводного братца, как ловчей избавиться от папаши и избежать даже тени подозрений. Появление Игоря, которого Георгий пристрелил как досадную помеху, явно удачный ход Марины. Конечно же, это она посоветовала Георгию приударить за своей старой знакомой авантюристкой Региной, жестокой и алчной юная но многоопытная Регина прекрасно знала, как обделываются такие делишки. Георгию всего лишь оставалось убедить мошенницу, что она не останется за кормой. Когда Регина поверила в искренность чувств Георгия и возомнила себя мадам Полыгаловой, она начала действовать и с изобретательным энтузиазмом взялась за дело. Так появился опытный вор-гастролер Игорь, которого Регина обвела вокруг пальца, как ребенка. По ее хитрому плану Игоря заманили в ловушку и на него свалили убийство Павла Александровича. Да, Регина была хитра, но и хитрей Марины, которая незримо дирижировала этим спектаклем. Нечто подобное Ольга и ждала от своей новой подруги. Но даже она и сразу догадалась о роли Игоря, этого несчастного молодого человека. Узнав, Ольга мысленно аплодировала хитрой и коварной Марине, но и гордилась собой. Она сумела переиграть опасного врага. Она избавилась от ненавистного мужа и осталась жива. Почему в ту страшную ночь Ольга выжила? Да потому, что заблаговременно позаботилась о своей безопасности. Марина и Георгий были уверены, что их отец все завещал жене. В этом случае права на имущество семьи переходили Ольге, а в случае ее смерти уже ее наследникам. Марина и Георгий становились нищими, потому что не имея наследников, Ольга все завещала детскому дому. Так она убедила своих врагов и правильно все рассчитала. Раз после смерти Павла Александровича все имущество переходит мне, рассуждала она, а после моей смерти практически государству, то за жизнь свою я могу не опасаться. Тягаться с государством не рискнут ни Георгий, ни даже Марина. Ольга гордилась собой. Все было под контролем и складывалось даже лучше, чем она планировала. Павел Александрович был мертв, его предполагаемый убийца Игорь последовал за ним, а сыночек-сопляк, который пристрелил их, переселился в постель Ольги. Узнав об отсутствии завещания, Георгий понял, что рисковал значительно сильнее, чем рассчитывал. Оказывается, у него был мотив желать смерти отца, раз наследник и он, а не только Ольга. О том, что Марина его сестра, Георгий не подозревал. Но поскольку Ольга ему помогла избежать тюрьмы, он зла на нее не держал. Теперь у него была задача срочно стать наследником Ольги. Как? Женившись на ней. И это ему удалось, что входило и в планы Марины. Надо же объединить имущество покойного отца, которое за отсутствием завещания разделилось. В дальнейшем Марина рассчитывала избавиться от Ольги руками Регины, судьба которой была предрешена с самого начала авантюры, о чем, естественно, сама Регина не подозревала. Она тоже мечтала поскорее избавиться от Ольги, чтобы занять ее место рядом с Георгием. Все мечтали избавиться от Ольги, и она это знала. Правда, до поры до времени она не подозревала о Регине, но это мало что меняло. Чаяния Георгия и Марины были очевидны, поэтому вышло все иначе, не так, как планировала Марина. Во-первых, непредсказуемо повел себя Георгий. Он поверил в свое отцовство и уже явно симпатизировал жене, что вызвало у Марины приступ неистовой ярости. А тут Регина взбунтовалась и едва все не испортила. Марина вынуждена была срочно менять планы. Она чувствовала, как почва уходит из-под ног. Ольга это поняла еще раньше Марины, правильно все оценила и всячески способствовала выгодному для себя решению. Она сумела окрутить юнца, что для женщины с ее опытом было не слишком трудно. Ее стараниями у Георгия назревал конфликт с Мариной. С другой стороны, Ольга убеждала подругу в своих искренних чувствах, что совсем перестал делать Георгий. Он явно охладел жестокой и жадной Марине, которая была не лучше Регины. На фоне двух этих девиз Ольга выглядела ангелом, добрым и безобидным. Таким же ангелом она казалась и Марине, глупым и покладистым. Короче, Ольге удалось разругать союзников. Зная нерешительность Георгия, теперь она ждала удара только от Марины. «Марине нужно убрать и Георгия, и меня», – прикидывала она. «Причем последовательность очевидна». Убрав меня, она рассчитывала выйти замуж за Георгия, у которого в руках сосредоточится все наследство. Но теперь он кажется ей ненадежным. Я же паинька. Подписываю документы, не глядя. Клянусь ей в дружбе и любви, сорю деньгами. Иными словами, даю повод думать, что облапошить меня проще простого. Вряд ли так можно подумать о кобеле Жоржи. Следовательно, пришел его черед, а не мой. Так все и случилось. Марина начала заблаговременно готовиться, но к скорой развязке неожиданно подтолкнула Регина. Ольге бы руки от радости потирать, но на этот раз было страшно. Ольга слишком близко подошла к роковой черте и сразу же пожалела, что затеяла авантюру. Галстук Георгия, затянувшийся на ее шее, чуть не лишил ее жизни. Ольга сильно струхнула и на какой-то миг даже подумала, что Марина переиграла ее, решила оставить живых Георгия. «Какая дура она!» – задыхаясь, думала Ольга. «Но дура и я! Ошиблась, смертельно ошиблась! Переоценила умственные способности этой сучки!» Но в конце концов расчеты Ольги оправдались. Марина не дала ей погибнуть. Она сама убила Георгия, предварительно озаботившись фактами, подтверждающими его самоубийство. Ольга удивлялась, как легко Марина это сделала. Георгий даже не заметил, что сам своей рукой подписал себе приговор во время безобидной грамматической игры. Вот когда подошла Ольга вплотную к развязке. Вот когда наступил самый опасный момент теперь Марине ничто не мешало убить и ее будь к наследству расчищен но марина почему то медлила медлила и ольга хотя и всерьез беспокоилась те дни она жила в страшном напряжении ожидая удара в любой момент почему она медлила почему не избавлялась от марины ольге нужен был вальтер точнее его деньги жадность да Но Ольга не могла от них отказаться, как не могла связать с ним свою жизнь навсегда. У нее были другие планы. Вальтер должен был умереть. В этом, конечно же, Ольга рассчитывала лишь на Марину. Но Вальтер не приезжал. Опасность становилась смертельной. В глубоком трауре Ольга примчалась в офис Георгия и в разговоре с сотрудниками выразила недоумение. Вальтер не только не приехал на похороны, но даже не прислал телеграмму с соболезнованиями. В чем дело? Не случилось ли с ним беды? Результат не заставил ждать. Не прошло и недели, как друг семьи Вальтер уже жил в их доме. Ольга торжествовала, ломая игру Марины, для которой появление Вальтера было полнейшей неожиданностью. Ведь девчонка предприняла все меры к тому, чтобы он не узнал о гибели сына. Еще большей неожиданностью для Марины стало то, что Вальтер сделал Ольге предложение. На его богатство Марина навострилась сама и, конечно же, не понимала, как такое возможно. Он бросил молодую красавицу ради стареющей Ольги. Что там бросил? Он мгновенно на ней женился, испортил Марине так хорошо спланированную игру. Рассчитывать на него она уже не могла. Вальтер явно к ней охладел, более того, он возненавидел Марину. Уж он-то знает, как сделать так, чтобы из денег отца ей не досталось ни копейки. Ах, чего-то я не учла, лютовала Марина. Теперь убийство Ольги было бессмысленным. Наследником доли мадам Полыгаловой был Вальтер. Не задумываясь, Марина приговорила к смерти и его, но возникли осложнения. Ольга устремилась во Францию. Когда счастливые супруги отбывали на Лазурный берег, Марина ходила мрачнее тучи. Ее планы рушились. Но Ольга знала упрямый и жестокий характер Марины. Франция, Россия... Любая другая страна для Марины не имела значения. Ольга была уверена, что Вальтер обречен. И все-таки его смерть застала Ольгу врасплох. Ей было жаль беднягу, который много лет смотрел на нее такими влюбленными и преданными глазами, что только слепой не догадался бы о его чувствах Подвела Марину самоуверенность, переоценила она силу своих чар проще вряд ли она, получив его денежки, дала бы Вальтуру на этом свете зажиться. Он в любом случае был обречен. Но теперь Ольга снова ходила по лезвию бритвы. Марина металась, делая вид, что озабочена ее наследством. Ольга охотно верила. Она действительно была им озабочена. Но каким образом собиралась Марина заполучить денежки подруги, Ольга не знала. Она по-прежнему прикидывалась слабовольной дурочкой, обнадеживала Марину, все чаще и чаще поговаривала о завещании в ее пользу, но сама уже понимала, что все это несерьезно. Марина, хитрая и коварная Марина, готовится сделать последний ход. Какой? Задумывая все это, Ольга не знала, что забеременеет. Еще меньше она предполагала, что станет беспомощной именно в финале, тогда, когда понадобятся все силы, чтобы противостоять Марине. Ольга чувствовала свою беспомощность. Беременность надломила ее. Она испугалась. А Марина, наоборот, была на подъеме. Она развернула пугающую Ольгу деятельность. Больше всего интересовало Ольгу, зачем Марине понадобилось летать на родину. На этот вопрос ответ пришел слишком поздно. Лишь чудом Ольге удалось выжить, но это потом. А пока она нервничала, тряслась от страха, каждый день ее жизни мог оказаться последним. Становилось горячо, так горячо, что Ольга запаниковала. Она с нетерпением ждала прибытия Жарона, понимая, что он единственная надежда на спасение. Она рассчитывала только на него, а Жарон задерживался на своих любимых островах. Марина же была так уверена в себе, что Ольгу начали одолевать сомнения. «Ах!» – думала она. «Но в нем ли мое спасение?» Первоначально она планировала с помощью Марины завладеть капиталами Павла Александровича, выйти замуж за Жарона и жить припеваючи. Однако Марина так жестко и решительно убирала всех со своего пути, что теперь уже Ольга не знала, остановит ли ее Жарон. Что помешает дерзкой Марине разделаться и с ним? Ответ на этот вопрос не радовал. Ольга поняла, пора убирать Марину. Но как? На убийство Ольга не была способна. Значит, надо искать другой выход. И Ольга нашла. Она решила разделаться с Мариной ее же руками. Она знала, попав во Францию, Марина, конечно же, постарается разыскать Лавеласа Жарона. Он красив, знаменит, чем не муж. Французское подданство через год обеспечено. У них в России была интрижка. Все сладится, не сомневалась Марина. Ольга же знала, что не сладится. Жарон был из породы мужчин-альфонсов. Он был мил, но расчетлив. Зачем ему молодая вертихвостка Марина, когда так легко руководить зрелой, покладистой и глупой Ольгой? Ольга была уверена, когда-нибудь он вынужден будет сказать это Марине, и вот тогда-то она захочет его убить, убрать с пути. Ольге остается лишь оказаться рядом и вызвать полицию. Преследуя Жарона по ночному Парижу, она осознавала, что Луи может погибнуть, но тень собственной смерти, неотступно следующая за ней в образе Марины, заставляла принести и эту жертву. От подруги убийцы пришла пора избавляться. «Ей место на кладбище, но в крайнем случае в тюрьме», — думала Ольга. «Меня и это устроит». Она рисковала, конечно, но больше рассчитывала появиться тогда, когда Марина попытается убить Джарона. Впрочем, Ольга надеялась, что художник в крайнем случае будет ранен и появится не одной, а с полицией. Во Франции за покушение на жизнь человека дают немало. Однако их беседа повернула в такое русло, что Ольга усомнилась, будет ли все так, как она предполагала. Ведь Марина явно не собиралась убивать Джарона. Вдруг она и в самом деле влюбилась? Вдруг дрогнет Джарон? Вдруг она убедит его, что тоже богата? «Бессмысленно здесь торчать», – стоя под дверью в подъезде, подумала Ольга. «Надо вызывать полицию и постараться спровоцировать на убийство Марину прямо сейчас». Пришлось рисковать, но случилось непредвиденное. Полиция почему-то не спешила. Глядя в черное отверстие револьверного ствола, Ольга уже последними словами ругала себя за дерзость и тряслась от страха. Она старательно тянула время, рыдала, умоляла, давая Марине возможность насладиться своей победой. Но полиция все не появлялась и не появлялась. Возможно, Ольга не была убедительна, возможно, полицейских настораживал сам район. Она была очень близка к смерти какую-то секунду даже с жизнью простилась. Но и на этот раз ей повезло. Повезло окончательно. Даже заминка полицейских пришлась кстати. Ольга успела скрыться и избежала лишних неприятностей. Теперь она свободна. Свободна! Перебрав в памяти события прошлых месяцев, Ольга словно очнулась. Она с удивлением обвела взглядом спальню Жарона и подумала «Что я здесь делаю, глупая? Надо срочно отправляться в свою парижскую квартиру. Теперь уже это можно сделать смело. Марина мертва. Больше мне ничто не грозит».